трех лежавших в постели больных и Уэйда, отправились на поиски бродившей по болоту свиньи. Даже Джеральд вдруг как-то приободрился и с мотком веревок на плече заковылял через вспаханное поле, опираясь на руку Порка. Сьюлин и Кэрин, наплакавшись в воле, уснули. Так повторялось по меньшей мере два-три раза на дню. Они принимались вспоминать Эллен, и слезы слабости и скорби начинали струиться по их исхудалым щекам.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 Почему Господь допустил, чтобы старая кляча издохла? Будь у них хотя бы эта несчастная, сворованная редтом скотина, все было бы под спорье. А какие прекрасные гладкие мулы брыкались у них на выгоне за дорогой. А какие красавицы были их упряжные лошади и ее маленькая кобылка, и сестринские пони, небольшой жеребец Джералда. Как он скакал! Как летела у него из-под копыт земля! Ах, если бы сейчас хоть одного мула сюда!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 И, не дав Скарлетт прибавила. — Если ты сможешь его оттащить, я тем временем приберу тут эту лужу, пока наши не вернулись. Не знаю, что Скарлет. Ну? — Как ты считаешь, это будет очень бесчестно заглянуть к нему в ранец? Может, найдем чего-нибудь поесть? — Отнюдь не считаю, — сказала Скарлет, раздосадованная тем, что не подумала об этом. — Погляди в ранца, а я погляжу в карманах. Нагнувшись над убитым и преодолевая отвращение.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 Нарыв на пальце, про который она от волнения совсем позабыла, напомнил о себе такой острой, пульсирующей болью, что она скрипнула зубами и переступила на пятку. Напрягая все силы, она потащила труп через хол, оставляя позади красную полосу. Пот выступил у нее на лбу. Если он сольет кровью двор, мы не сможем уничтожить следы, еле выдохнула она. Дай мне твой пенюар, Мелли, я закутаю ему голову.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 Позвольте мне доложить вам, голубушка, что когда я была девчонкой, мой отец потерял все до последнего гроша. И пока он не скопил немного денег, чтобы принанять негров, я не считал для себя зазорным честно выполнять любую грубую работу, хотя бы и на плантации. Я и мотыгой землю рыхлила, и хлопок собирала. А если понадобится, то и сейчас могу, и похоже, что придется. Белая голытьба скажет тоже.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 торопливо начала объяснять Скарлет. Ямки тогда уже ушли, а папа... Папа сказал, что он убедил Ямки не сжечь дом, потому что Сьюлин и Кэрин лежали в тифу, и их нельзя было трогать. Впервые в жизни слышу, чтобы Ямки поступали как порядочные люди, сказала бабушка, явно недовольная тем, что ей сообщают что-то хорошее о захватчиках. Ну а сейчас, девочки, как? Уже лучше, много лучше, они почти поправились, только очень слабы.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 Риса, муки свинины. Немножко цыплят, — сказала старая дама и как-то странно поглядела на Скарлет. Нет, зачем же это слишком много? Право же я... — Молчи! — Не желаю ничего слушать. Для чего же тогда соседи? — Ну, так добр, что я просто не знаю. — Но мне пора. Дома начнут беспокоиться, — бабушка внезапно поднялась и взяла Скарлет под руку. — Вы обе оставайтесь здесь, распорядилась она и подтолкнула Скарлет к заднему крыльцу. Мне нужно перемолвиться словечком с этой малюткой. Помоги ко мне спуститься с лестницы, Скарлет. Молодая хозяйка и Салли попрощались со Скарлет, пообещав в самое ближайшее время приехать ее проведать. Они сгорали от любопытства, но вместе с тем знали, если бабушка сама не найдет нужным поведать им, какой разговор состоялся у нее со Скарлет. Они никогда этого не узнают. — Старухи — трудный народ, — прошептала молодая хозяйка на ухо Салли, когда они обе принялись за прерванное шитье. Скарлет стояла, держа лошадь под усцы, тупая боль сдавила ее сердце. — Ну? — сказала бабушка, пронзая ее взглядом. — Что там еще случилось у тебя дома? Что ты от нас скрываешь? Скарлет поглядела в зоркие старые глаза и поняла, что она...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 Но еще хуже, когда он вдруг вспомнит, что ее не стало, то сидит час за часом прислушиваясь, не раздадутся ли ее шаги, а то вдруг как вскочит, выбежит из дома и прямо на кладбище, а потом приплетется обратно лицо, все в слезах, и ну твердить снова и снова, да так, что хочется завизжать. Катя Скарлет, миссис Охара умерла, твоя мама умерла, и эти его слова, сколько бы он их ни повторял, звучат для меня так, словно я их слышу впервые.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 Янки или свои же конфедераты могли отнять у него лошадь. Но так или иначе деньги на приобретение одежды и лошадь с повозкой для поездки у нее были, и оставалась надежда, что Порку повезет, и он благополучно возвратится домой. Да, худший осталось позади. Каждое утро, вставая с постели, Скарлетт благодарила Бога за ясное голубое небо и теплое солнце, ибо каждый погожий день отодвигал неотвратимую минуту, когда без теплой одежды уже не обойтись.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 Одна только Дилси не произнесла ни слова и, в упор не мигая, так поглядела на Присси, что-то съежилось под ее взглядом. Скарлет не пожелала слушать их возмущенные протесты и отвезла всех на хлопковое поле. Но мамушка и Порк работали так медленно и так при этом причитали, что Скарлет не выдержала и отослала мамушку на кухню заниматься стрепней, а Порка снарядила в лес с селком и на речку с удочкой добывать кроликов и опоссумов и удить рыбу.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 Сьюлин Охара! И я тебя отхлестаю по щекам! Вскричала Скарлет. Мама работала на этой плантации побольшую любой, негритянки! И ты знаешь это, госпожа не Неправда? Во всяком случае, не в поле, и меня ты не заставишь. Я пожалуюсь на тебя папе, и он не велит мне работать. Восьми только беспокоить отца своими глупостями, прикрикнула на нее Скарлет, исполненная страха за Джералда и злобы на сестру. Я помогу тебе, сестричка.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 После того, как Кэрин пришла в себя и обнаружила, что Эллен больше нет, что Скарлет превратилась в фурию, и весь мир изменился неузнаваемо, а непрестанный труд сделался законом их существования, она стала молчалива и жила, казалось, как в тумане. Хрупкой натура Кэрин никак не могла примениться к новому образу жизни. Ее разум не в состоянии было хватить всего, что произошло вокруг, и она словно лунатик бродила по усадьбе, послушно выполняя указания Скарлет.